Эдгар Уоллес. Чик. Глава первая. Как Чик сделался аристократом. Мистер Йонас Столингем совмещал должности начальника станции Пельборо, стрелочника, контролера и весовщика. Кроме того, он возглавлял местное информационное бюро. Это был престарелый человек, жевавший табак и смотревший на всякое множество как на прямой вызов проведению. По этой причине он говорил об аэропланах, инкубаторах, автомобилях и по прививании не иначе, как с ворчаливым презрительным возгласом А. Чудеса же неосязаемые и подобные беспроволочному телеграфу он просто опровергал, как выдумку досужих газет. И он узнал о большинстве событий, имевших место на пространстве 25 миль от станции Пельбора в течение последних 47 лет. Он мог сказать вам без запинки – В какой день и час Том Роллинс попал под телегу и сколько яиц было снесено на ферме Пульфорд в рекордный день. У него было достаточно свободного времени, чтобы составить себе весьма устойчивое представление о большинстве предметов, так как только четыре поезда останавливались в Пельборо в будничные дни и вдвое меньше по праздникам. Был холодный дождливый воскресный день в январе, когда утренний поезд, приходивший в Пельборо в 10 часов 57 минут по расписанию, выгрузил единственного пассажира, и Ионос направился к нему с суровым видом. «Ваш билет?» — спросил он. Пассажир, не имевший с собой багажа, запустил руки в карманы своего поношенного пальто, и потом с возрастающим усердием, так что глаза Ионоса едва поспевали за его движениями, стал последовательно ощупывать карманы брюк, жилета и визитки. «Если вы не взяли билета, вам придется платить», — сказал Ионос, воспылив надеждой. «Не думайте, что вы заставите меня ждать целый день. Я и так делаю одолжение компании, что остаюсь здесь по воскресеньям». Он был очень разочарован, когда билет наконец-то нашелся и очутился в его руках. «Все в порядке», – неожиданно признался он после внимательного его исследования. «Мистер Столингем, э, как здоровье моего дяди?» Мистер Столингем поправил очки. «Хеллоу», – воскликнул «Кто вы такой?» «Бин!» — пробормотал молодой человек, как бы извиняясь. «Чарльз Бин! Вы помните, я был здесь месяц тому назад?» «Я вас знаю!» И у нас пожевал табак, не спуская слезящихся глаз с пассажира. «Старый доктор плох!» — он произнес это с некоторым удовлетворением. «Люди думают, что у него здесь не все ладно!» Он хлопнул себя по лбу. Воображает себя герцогом, Я знал людей, попавших в больницу для умалишенных за меньшее. Он уже обращался в парламент с требованием, чтобы его сделали лордом. Если это не сумасшествие, то что же еще? — Может быть, это последствия кори, — сказал Чарльз Бин серьезно. Доктор был болен ею в прошлом году. — Корь! — презрение Ионса было заметно и в выражении его лица, и в голосе. — Поведение вашего дяди нам не нравится. Он нарушает мир в нашей деревне если кто нибудь лорд тогда он родился таким если нет значит нет все равно что с этими аэропланами разве мы родились с крыльями если там наверху начнут жевать табак как делают человеческие существа разве закон не должен будет вмешаться в это дело но жевать табак вовсе не по человечески мистер столингем это очень дурная привычка прощайте с этими словами чик оставил начальника станции пельборо Чарльз Бин никогда не имел другого имени, кроме как Чик. Оно было дано ему с самого детства одним из родственников отца. Чик родился в Грефтоне, штат Массачусетс, куда его отец еще молодым человеком отправился искать счастье, в котором ему отказывала старая Англия. Там же он женился и умер через два года после смерти своей жены. И Чик в возрасте семи лет был увезен одной из его теток в Англию, Вскоре и эта тетка отправилась в лучший мир, оставив Чика на попечение другой тетки. Чак видел жизнь как панораму умирающих теток и дядей. До 15 лет он был убежден, что траур есть тот вид одежды, который по английским законам обязателен для маленьких мальчиков. У него было добрейшее сердце, но пережив смерть матери и отца, трех теток и одного дяди, он вряд ли мог относиться к этим явлениям с такой же серьезностью, с какой к ним относятся те, в жизни которых они редки. С первого взгляда Чик казался невзрачным. Это впечатление было обманчивым. Его манера нагибаться вперед во время разговора создавала впечатление легкой суталоватости, а его неуверенность в обращении с людьми усиливала эту иллюзию. Он вовсе не был глухим. В его напряженном взгляде и слегка опущенной голове было нечто иное – Он как бы извинялся за то, что беспокоит людей своим присутствием и разговором. С его стороны это был невинный и бессознательный обман. Многие принимали его вежливость за самоуничижение, его боязнь задеть человека, за страх и робость. Он не был робким, хотя многие считали его таковым. Характерной его чертой была смелая откровенность, способная кое-где привести в замешательство. Искусство, которое подразумевается под словом «дипломатия», было для него своего рода мистической тайной. В нем было много возмутительного мальчишеского. Черты его лица мелкие и несуразные, по-детски голубые глаза и небрежно зачесанные золотистые волосы делали его похожим на шестнадцатилетнего юношу, но ну и рядовой шестнадцатилетний юноша был лучше знаком с употреблением бритвы и расчески, чем чик. Дорога к аббатству Пельбора лежала через село с тем же названием. Колокол приходской церкви заунывно звенел, и длинная улица была заполнена всеми жителями маленького Пельбора. Он шел быстро, провожаемый любопытными взглядами богомольцев, и скоро свернул на вымощенную камнем аллею, ведущую к аббатству, большому и безобразному зданию с облупившейся штукатуркой. Когда-то настоящее аббатство стояло в этом самом месте, где Джозефус Бин заложил свой дом. Только несколько бесформенных каменных глыб, поросших сорной травою и изъеденных непогодой, он оставил как воспоминания о работе давно забытых монахов. Неопрятного вида служанка открыла дверь и уставилась на посетителя. — Он в постели, — объявила она веселым тоном. — Говорят, что больше не встанет. Но ведь он всегда обманывает людей. Вот и в прошлом году ему было так плохо, что мы уже хотели позвать к нему доктора. «Не будете ли вы добры передать ему, что я здесь?» — сказал Чик. Комната, в которую его ввели, находилась в первом этаже дома и представлял собой библиотеку хозяина, доктора Бина. Его стены были заставлены книжными полками, на старинном столе лежали в беспорядке бумаги, книги и рукописи. Над камином красовался великолепный герб, всегда напоминавший Чику вывеску какого-нибудь трактира. Такую-то комнату в полном противоречии с окружающей обстановкой была поставлена узкая и высокая кровать с балдахином на полированных столбиках. На этой кровати, опираясь на большие подушки с наволочками сомнительной чистоты, лежал старик лет 65, безобразный, широкоскульный и небритый, с плотным картонным бюваром на согнутых коленах. Он что-то писал в тот момент, когда появился Чик. Лицо инвалида приобрело еще более свирепое выражение при виде скромной фигуры, остановившейся на пороге комнаты. «Ах, это ты!» — прорычал он. Чик осторожно вошел в комнату и положил свою шляпу на стул. «Да, сэр, это я. Надеюсь, вам лучше!» Старый доктор презрительно фыркнул и заворочился в постели. «Я полагаю, ты отлично знаешь, что я недолговечен, э?» И он нахмурил свои страшные брови, повторив «э». «Нет, сэр, я этого не думаю», — сказал Чик ласково и поспешил добавить, стараясь выложить сразу все приятные вещи, на которые только что был способен. «Я очень рад, что застаю вас в живых, сэр». «А, ты рад? Ты рад?» — захрипел доктор. «О да, сэр», — продолжал Чик. «Я, конечно, не очень люблю приезжать в Пельборо, потому что вы обычно так неприветливы. Я часто думаю, что это объясняется вашим возрастом». «И э, вашим нездоровьем?» Он посмотрел вниз на безмолвного инвалида. «Не было ли у вас несчастной любви, сэр?» Доктор Пин мог только ответить неудумевающим взглядом. «В книгах приходится читать, что такие вещи случаются, хотя это может быть простым измышлением романистов, которые не вполне добросовестно передают факты. Отнюдь не преднамеренно, я в этом уверен». «Замолчишь ты!» — крикнул больной. «Ты мне надоедаешь!» «Ты меня приводишь в отчаяние! Успокойся, я еще переживу тебя на двадцать лет!» Чик покачал головой. «Я уверен, что это вполне возможно», — согласился он. «Хотя, конечно, это противоречит закону средних чисел. Мы знаем об этом из практики страхования. Вы застрахованы, сэр?» Доктор Бин сидел в своей постели, выпрямившись, и смотрел на него с ужасающим спокойствием. «Мальчик», — ответил он, — «я не застрахован». Чик бросил на него укоризненный взгляд. «Всегда надо застраховать себя. Это самый альтруистический поступок. Надо подумать о родственниках». «Успокойся, ты мой единственный родственник», простонал доктор. Чик помолчал. Мысль об этом еще не приходила ему в голову. «Неужели нет никого, кто был бы к вам привязан?» спросил он наконец и прибавил самболезную вещь. «Я думаю, что нет никого». Доктор Бин спустил ноги с кровати. «Уходи, я буду одеваться. Иди в сад! К черту!» Чик не пошел в сад. Там было слишком холодно. Вместо этого он прошел в большую свободную кухню, где Анна, бывшая кухаркой и экономкой доктора в течение целых 25 лет, готовила ему завтрак. «Как вы его нашли, сэр?» – спросила Анна. Это была крупная толстая женщина, страдающая отдышкой. «Нашел лежащим в постели», — ответил Чик. «Не будете ли вы добры сварить мне кофе?» Анна наполнила котелок и поставила его на огонь, покачивая головой. «Мое мнение, мистер Чарльз, что эта глупая затея с титулом убивает старого джентльмена». В этот момент послышался неистовый звон. Анна выкатилась из кухни и тотчас вернулась с выражением неподдельного изумления на широком лице. «Он встал», — сказала она, отдуваясь. «Он хочет вас видеть, мистер Чарльз?» Звонок зазвенел опять, и Чик поспешил обратно в библиотеку. Теперь доктор сидел в кресле перед камином. Около него лежали те фамильные альбомы, содержание которых когда-то отравило ему один летний праздничный день. «Иди сюда! Чего ради ты убегаешь? Это все проклятая американская кровь в твоем организме! Никогда не знать покоя! Никогда не отдыхать! Все суетиться и суетиться!» Чик открыл был рот чтобы протестовать против этого обвинения, но доктор не дал ему говорить. «Садись!» — доктор свирепо указал ему на стол. «Ты знаешь, что я уже давно сражаюсь с этими безмозглыми лордами относительного права быть пэром. Конечно, ты это знаешь. Газеты были полны этой истории. Через неделю мы будем иметь окончательное решение палаты лордов. Негодяи!» Доктор Бин провел 30 лет своей жизни в бесплодных попытках добиться утверждения своего права, на исчезнувший титул маркиза Пельбора. Он проявлял большую настойчивость в своих генеалогических изысканиях и самое тонкое юридическое кручкотворство, отстаивая свою претензию перед правительством. Это был его конек. Единственная страсть его жизни. Чик мысленно выругался. У него оставалась маленькая надежда, что состояние здоровья доктора не позволит ему пуститься в аргументацию на эту скучную тему. Однако доктор Бин. Подняв со стола один из больших фамильных альбомов, раскрыл его и начал. «Основанием моей претензии является родство сэра Гарри Бина и Марты, графини Марсборо. Тебе это ясно?» «Нет, сэр», — ответил Чик терпеливо и откровенно. «Тогда ты глуп», — загремел инвалид. «Ты дурак и тупица. Это все проклятая американская кровь в тебе, ни больше ни меньше». Понимаешь ли ты, что графиня Марсборо была сестрой Гарри Бина, умершего в 1534 году? — Я уверен, что это так, сэр, — сказал Чик. — Здесь корень всей проблемы, — доктор Бин силою хлопнул рукою по альбому. — Марта, графиня Марсборо имела двух дочерей. Знаешь ли ты, что она с ними сделала? — Послала их в школу, сэр, — намекнул Чик. Вначале у него вертелся на языке ответ отравил их, так как он знал, что некоторые родители проделывали такие вещи в те времена, но он не решился этого сказать. «Послала их в школу», — фыркнул доктор. «Нет, глупая ты голова!» Она выдала их замуж за двух сыновей маркиза Пельборо. Джен, старшая дочь, умерла бездетной, младшая же дочь Елизавета имела сына, который сделался маркизом Пельборо. В комнате было тепло, и Чик испытал приятное ощущение уюта и спокойствия. Он закрыл глаза. «На этом факте я основываю свою претензию к палате лордов». «Разумеется», — пробормотал Чик. Ему казалось, что настало лето, и сад доктора был рассвечен яркими красками. И Гвенда гуляла вместе с ним под солнечным дорожкам. «Мой отец часто говорил, "Эге, ты, кажется, заснул». Чик с некоторым усилием открыл глаза. «Я слушаю вас, сэр», — сказал он, чувствуя себя виноватым. «Одну звали Джен, а другую Елизаветой. Они обе вышли замуж за маркиза Бин». Десятью минутами позже он уже бежал по пути к станции Пельбора, будучи изгнанным из дома с такой необычайной яростью, которую сразу провела его в бодрствующее состояние. Своевременное изгнание. Оказалось, что расписание было изменено, и Чику пришлось развить рекордную скорость, чтобы не пропустить последнего обратного поезда в этот день. И нас с излишним усердием втолкнул его в вагон третьего класса. «Недолго вы оставались», — сказал он. «Разве ваш дядя не был достаточно крепок, чтобы вас видеть?» «О, да, мистер Столлингем», — ответил Чик в то время, как поезд уже тронулся. «Да, он еще крепок». «Очень». Со вздохом облегчения он откинулся на спинку скамейки и занялся обдумыванием настоящей жизненной проблемы, касающейся не прошлого семьи Бин, а будущего миссис Гвенды Мейнард. Эта проблема приобрела особенное значение с того момента, когда он в последний раз видел Гвенду. А это случилось еще накануне вечером, когда она вышла из комнаты миссис Шимпет с каким-то странным озабоченным выражением лица. Миссис Шимпет называла свою маленькую гостиную «святилищем». Там ее жильцы платили свои долги, и эта церемония обычно была окутана атмосферой таинственности, что объяснялось в значительной степени детской доверчивостью плательщиков. Каждый из них тешил себя у иллюзии, что он выговорил для себя какие-то выгодные условия, которые ставят его в исключительно привилегированное положение по сравнению с соседями. Итак, все обитатели пансиона миссис Шимпет По ее настоятельной просьбе вынуждены были держать свои взаимоотношения с нею под строгим секретом, ибо каждый из них боялся, что раскрытие филантропической слабости доброй леди может вызвать бунт остальных. По этой причине еженедельный обряд расчета с ней происходил за плотно закрытой дверью святилища. «Могу я с вами поговорить, миссис Шимпет?» – спрашивал какой-нибудь пансионер или пансионерка в полголоса разумеется мистер Х или мисс y пожалуйте ко мне в святилище и дверь закрывалась за ними и миссис Шампет стояла с вопросительной улыбкой сложив руки на животе а когда пансионер вынимал свое портмоне миссис Шампет вздрагивала от изумления как будто презренный металл был последней вещью в мире о которой она думала в этот момент тем не менее она принимала деньги хотя неизменно говорила при этом О, вам не нужно было беспокоиться. Завтра мы все уладим. Гм. Она всегда произносила гм в конце каждой речи. Обряд, выполняемый в святилище, имел два варианта, один из которых был только что описан, а другой Вообразите себе миссис Шимпет с лицом, лишенным всякого выражения, если не считать необычно поднятых бровей. Вообразите ее, слегка наклонившей голову, подобно тому, как иногда делает судья, слушая ответ преступника «невиновен». И затем... «Я страшно огорчена, мистер э, Она всегда забывала имя жильца в подобных случаях. «Я страшно огорчена, но мои расходы так велики, и в понедельник мне предстоит большой платеж по векселю, и я боюсь, что мне придется просить вас освободить вашу комнату. Гм...» С такого именно свидания вернулась Гвенда Мейнард в субботу вечером. Чику не удавалось повидать ее после своего возвращения из Пельбера вплоть до второй половины дня, когда вилла Акация почти опустела. Молодые леди и джентльмены, жильцы миссис Шимпет, предавались воскресным развлечениям. А те, кто чувствовал себя слишком старым для радости и любви, отправлялись или в церковь, или в постель. «Миссис Мейнард!» Чик поспешно выскочил из гостиной, чтобы поймать молодую женщину, проходившую в это время через переднюю. «Мне очень жаль, что я упустил возможность вас увидеть. Я вернулся домой только что после полудня». Она улыбнулась ему, но ее улыбка была несколько сдержанной. «Хеллоу, Чик!» — сказала она, пожимая его руку. «Я сама искала вас прежде, чем выйти. Как здоровье вашего дяди?» «Он очень крепок». Чик не мог найти более подходящего определения. «Вы не пойдете в свою комнату, не правда ли?» — спросил он боязливо. Она покачала головой. «Я не знаю, куда иду, Чик», — ответила она и рассмеялась. «А вы собираетесь погулять, если вы не заняты? Дождя нет». «Хорошо», — сказала она, подумав, и оба вышли на улицу. Пансион миссис Шимпет находился в наиболее удобном для жилья в районе Браклея, и все люди нормального телосложения и образа замыслей, когда они выходили погулять, инстинктивно направляли свои стопы в сторону Хиллфилдс, заменявшего Браклею все парки Лондона и Нью-Йорка. Гвенда и Чик тоже пошли по направлению к этим притягательным холмам и лужайкам. В течение некоторого времени они оба молчали. Гвенда была миловидна и миниатюрна, Вся вилла Акация признала ее живой и интересной. В те дни, когда сенсационное появление в ее стенах настоящей актрисы поставило перед пансионерами приятную задачу определения ее внешних и внутренних качеств. Однако ее популярность не удержалась в том же высоком уровне в течение первой же недели со дня ее приезда. Мужчины, которым она вскоре затем и не без сомнения дала отпор, решили, что она страдает самомнением. Девицы и дамы, которых она затмила своим появлением, поджимали губы и многозначительно переглядывались, когда ее имя упоминалось в разговоре. Помилуйте, ведь Гвенда носила обручальное кольцо, была хороша собой и никогда не говорила о своем муже. «Чик», — сказала она вдруг, когда они свернули на дорожку, ведущую на вершину холма. «Я уезжаю». Чик сразу остановился и побледнел. «Уезжайте, миссис. То есть я хотел сказать Гвенда». Он нерешительно произнес ее имя. «Куда?» Гвенда пожал плечами. «Я не знаю, Чик, но миссис Шимпет сказала мне, что ей нужна моя комната. Я уже задолжала ей за три недели». Чик поглядел на нее с удивлением. «Неужели?» Переспросил он упавшим голосом. «Да, это правда», сказала она мрачно. «Мне пришлось купить несколько выходных костюмов для новой пьесы. — Сольберг заставляет нас одеваться за свой счет, а теперь, Чик, когда у меня все есть, — она подавила рыдание, — Сольберг заявляет, что он не допустит меня играть в этой пьесе. Есть другая девушка, отец которой знаком с одним лордом, и этот лорд чейный попросил Сольберга передать ей мою роль. — Давайте присядем, — сказал Чик, овладев собой. Ну, — Но разве он не обязан предоставить вам роль Гвенда? Она опустилась на пустую скамейку, и он занял место рядом с ней. «Нет, Чик», — ответила она, — «правда, у меня есть контракт, но какой мне смысл бороться против Сольберга? Он слишком влиятельный человек. Меня будут бойкотировать тогда все театры. Мне остается искать себе что-нибудь другое». Чик был сражен. Он уже догадывался о какой-то трагедии в ее жизни еще накануне вечером, когда обратил внимание на странное выражение ее лица, а эта новость была для него тяжелым ударом. Она была первой женщиной, которую он встретил на своем пути, как равную себе первой, которая не зубоскалила на его счет и не была с ним груба, его первым и самым большим другом, и теперь она уходила из его жизни. Внезапно ему пришла в голову блестящая мысль. «Миссис Гвенда!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Три недели это составляет только семь с половиной фунтов. У меня есть больше тридцати фунтов в банке». «Вообразите себе, как я мог это забыть!» Она глядела на него пристально и долго, и вдруг к величайшему ужасу Чика из глаз ее потекли слезы. «Вы смешной, дорогой мальчик!» — сказала она, нежно и покачала головою. «Нет, Чик! Нет, мой дорогой! Я не могу взять ваших денег! Я вам очень-очень благодарна, милый Чик!» «Почему вы называете меня мальчиком, Гвенда?» — запротестовал он. «Ведь я на год старше вас!» «Конечно, я знаю, что вы замужняя женщина, но это не делает вас старше!» Она улыбнулась ему сквозь слезы. «Я чувствую себя на тысячи лет старше вас, Чик. Теперь рассказывайте мне о вашем дяде». «Когда вы уезжаете?» — спросил Чик упрямо. «В будущую субботу. Должна сказать, что миссис Шимпет оказалась довольно сговорчивой. Я заплатила ей за неделю вперед. Не могла же я рассчитывать, что она будет держать меня безвозмездно». Если бы только я получила роль в этой новой пьесе. Ну Но что толку плакаться, — сказала она нетерпеливо. Я совсем поглупела. А здесь еще это ужасное существо — Терренс. Я вовсе не желаю, чтобы он видел мои красные глаза. Мистер Фред Терренс воображал себя светским человеком. Этот гордый титул давал ему право носить чрезвычайно декоративные рубашки и галстуки, цвет которых гармонировал с его носками. В дополнение к своему светскому величию, он старался поддерживать репутацию врожденного юмориста. Он был одним из тех, кто обнаружил в миссис Гвенде Мейнард особу, зазнавшуюся и по Теперь он приближался к ним через лужайку, размахивая тросточкой и попыхивая огромной сигарой. — Привет, Чик! Развлекаетесь? — Чик медленно поднял голову. — Нет, — ответил он коротко. Терренс с любопытством поглядел на Гвенду. «В чем дело?» — спросил он. «Слезы? Ого, это не годится! В чем дело? Как светский человек!» «Не думаю, что вам стоило здесь задерживаться!» — сурово сказал Чик, лишь только мистер Терренс собрался присесть. «Э, а почему же нет?» «Потому что мы не желаем разговаривать с вами», — ответил Чик просто. Хотя они жили в одном доме в течение восьми месяцев... Мистер Терренс еще не имел случая столкнуться с Чиком, и простота его ответа подействовала на него ошеломляюще. «Еще одна вещь, которую я хотел бы вам сказать», — возразил мистер Терренс, тяжело дыша и все более и более краснее. «Уж если мы будем говорить о том, что вам нравится и что вам не нравится, вы молодой птенец!» Не будет преувеличением сказать, что Чик испугался. «Я очень сожалею, что причинил вам неприятность, мистер Терренс», — начал он, но светский человек охотил его целым потоком слов. «Научитесь быть повежливее, мой друг», — сказал он, возвышая голос. «Я бы мог вам кое-что сказать про вас. Где это вы пропадаете каждый вторник и пятницу, э Может, мистер Мейнард пожелал бы это знать?» Он намеренно сделал ударение на слове «миссис». «Вы один из тех подлинненьких...» «Сдорных подлиз, которые разбивают женские сердца! И если бы миссис Мейнерт имела каплю здравого смысла, она бы держалась от вас подальше!» Чик глядел на него, не находя слов. Гюенда тихо смеялась. «О, вы покоритель сердец!» — сказала она. «Но нет же, нет!» — возразил возмущенный Чик. «Я еще в жизни не покорил ни одного сердца!» Она засмеялась еще громче и поднялась с места. «Холодно, Чик», — сказала она, — «идемте назад в наш зверинец». Когда они вернулись на виллу Акаци, их встретила в передней миссис Шимпет и подарила одну из таких тонко рассчитанных улыбок, которая одновременно не задевает за живое и не служит никому поощрением. В этот вечер, прежде чем отправиться спать, Чик был приглашен в святилище. Миссис Шимпет тщательно закрыла за ним дверь. «Я уверена, что вы не обидитесь на мои слова, мистер Бин», «Но, смотря на вас, как на собственного сына, я думаю, вы поступаете очень неблагоразумно, так часто проводя время в обществе актрисы». «С миссис Мэйнард?» — спросил Чик удивленно. «Миссис Шипмед?» — кивнула головой. «Вы молоды?» — объяснила она. «И как бы это сказать?» «Легко можете поддаться влиянию. Всякая актриса привыкла, чтобы ею восторгались и не всегда говорили то, что думает. Я не могу быть равнодушной к этому». «Ваше сердце разбито, мистер Бин!» «О, мое сердце!» — воскликнул Чик с облегчением. «Мое сердце вовсе не разбито, миссис Шипмет!» «Благодарю вас! Спокойной ночи!» «Я говорю, только желая вам добра!» — сказала она, придерживая дверную ручку. «Я говорю, как ваша родная мать!» Чик посмотрел на нее странным взглядом. «Как моя мать или как ее мать, миссис Шипмет!» — просил он. «Как ваша, конечно!» Миссис Шипмет поспешила отвергнуть какие бы то ни было материнские чувства к своей неаккуратной плательщице. Чик тряхнул головой. «Я думаю, что она больше нуждается в матери, чем я», — сказал он просто. «Мне очень жаль, что она вам осталась должна. Я думаю, что вы бы относились к ней лучше, если бы она заплатила бы вам вовремя». Он оставил миссис Шипмет, как она потом говорила, очень оскорбленной. Чик служил в страховом агентстве «Лейзер» и «Барнс» где получал 2 фунта 15 шиллингов в неделю. Его работа начиналась в 9.30 утра и оканчивалась в 5.30 вечера. За исключением субботы, когда контора закрывалась в 12 часов. Чтобы мистер Лейзер Барнс не существовал вовсе, мог своевременно заняться своей любимой игрой в гольф. Эта работа отнюдь не была тяжелой. Задача Чика заключалась главным образом в том, чтобы бомбардировать неосторожных людей – откликнувшихся на публикации мистера Лейзера, проспектами и заранее отпечатанными письмами. Мистер Лейзер часто говорил, что эту работу мог бы исполнить любой ребенок. В понедельник утром Чик был приглашен к своему патрону для строгого выговора за недопущенную им на прошлой неделе ошибку. Посылая ответное письмо джентльмену, спрашивавшему относительно условий страхования, он вложил в конверт печатный текст, начинавшийся словами. «Хотя бы вам не соблаговолили ответить на ваше предыдущее сообщение, вместо того, чтобы ответить другим готовым письмом. Мы счастливы, что вы удостоили нас вашим запросом». Это была возмутительная оплошность. Мистер Лейзер, тучный, неопрятный человек, весь обсыпанный пеплом, покачал при входе Чика своей тяжелой головой. «Эту работу может исполнять ребенок», сказал он трагическим тоном после того, как объяснил, в чем заключается проступок. «Любой оборванец или уличный мальчишка может ее выполнить. И вдруг вы... Я поражен, Бин! Пусть это больше не повторится!» «Со мной этого не было в последнее время, сэр», — заметил Чик. «Несчастная случайность». «Ну ладно», — сказал мистер Лейзер, стряхивая пепел с папиросы на свой жилет. Но Чик не торопился уйти. «Мистер Лейзер, вы знаете Сольберга, театрального деятеля?» Мистер Лейзер нахмурился. «Да, я знаю его, но он неподходящий клиент, Бин, нехорошая жизнь, у него больное сердце». «Я имел его в виду вовсе не с точки зрения страхования», — сказал Чик. «Дело в том, мистер Лейзер, что я заинтересован в одной молодой леди, которая играет в театре». Мистер Лейзер взглянул на него с удивлением и почтительностью. В то же время он покачал головою. «Я достаточно стар, чтобы заменить вам отца, Бин», — заметил он веско. И хотя я вовсе не хочу попадать в ложное положение действия «in loco parentis», что значит по-латыни «вместо родителей», я все же считаю нужным вам сказать «воздержитесь». Актрисы хороши на сцене, но молодой человек вроде вас должен избегать видеть их в другом месте. Это лучше для вашего собственного достоинства, Бин. Но Чик, раз уже проявивший решимость отчаяния, немало не смутился таким оборотом дела. Эта молодая леди, — продолжил он, — репетировала свою роль в течение шести недель, а теперь ей отказывают ввиду того, что дочь лорда Ченни знакома с девушкой, которая тоже претендует на эту роль. Он выпалил это быстро, как заученный урок. — Лорд Ченни застрахован в коммерческом обществе, — пробормотал мистер Лейзер с искренним сожалением, хотя я пытался привлечь его в число наших клиентов. Это первоклассная жизнь. Лучше нельзя и желать. «Как вы думаете, стоит ли мне повидать мистера Сольберга?» «В самом деле, мистер Лейзер, Порс Солчак, не можете ли вы дать мне рекомендательное письмо?» Мистер Лейзер покачал головой. «Бросьте это, Бин, бросьте!» — сказал он с необычайным добродушием. «Вы еще молоды. Впрочем, если вы хотите с ним повидаться, я согласен дать вам письмо. Но вы можете посвятить его в детали нашей системы краткосрочного страхования жизни». Мы бы могли принять его по литере «Д». Чик так и не рассказал Гвенде о своем свидании с театральным деятелем. Это была забавная встреча, не лишенная приятностей. Мистер Сольберт оказался вполне светским человеком, вечно улыбающимся, с сердцем, которое, по его собственному признанию, было таким же объемистым, как его тело и с большим запасом юмора. Он был воплощенный откровенностью. Миссис Мейнерт – хорошая актриса – Но что же делать, если на лицо определенное влияние лорда Ченой? У мистера Сольберга было три ангела-хранителя, так он сказал сам. Но первое впечатление Чика, что мистер Сольберт, вероятно, был очень религиозным человеком, быстро рассеялось, когда он объяснил ему, что ангел-хранитель – это то лицо, которое оказывает финансовую поддержку театра. И вот для того, чтобы угодить ангелам-хранителям, которые польщены интересом, проявленным к ним настоящим лордам, он вынужден передать мисс Маран ту партию, которую предназначал для миссис Мейнард. «Нет, мой дорогой юноша, я вовсе не сержусь на вас, что вы пришли. Вы брат миссис Мейнард, не так ли? Или, может быть, ее сын?» Мистер Сольберг прожил много лет в том царстве, где ничто не казалось таким каким было в действительности, и где мужчины и женщины весьма успешно уменьшали свой возраст, и его нисколько не тронули протесты возмущенного Чика. «Все они выглядят молодыми, мой мальчик», — заметил он спокойно. «У меня в разъездных труппах служили девушки-хористки, у которых были собственные внуки». Эта неделя не была веселой для Чика. Все свое свободное время он затрачивал на изучение театральных журналов, и вырезание подходящих объявлений. Эти объявления он клал в конверт для писем на имя Гвенды, чем доставлял большое удовольствие мистеру Терренсу. Последний изо всех сил старался поддерживать свою репутацию юмориста, и из-за его насмешек обеденные часы сделались настоящим испытанием для Чика. В субботу вечером, когда все уже знали, что вещи Гвенды были уложены в ожидании извозчика, и что она уже сняла другую комнату в Блумсбери, Эти насмешки стали невыносимыми. «Я полагаю, что мы мало будем видеть нашего Чика теперь, когда миссис Мейнерд уедет», — заметил мистер Фред Терренс, обращаясь ко всему сидящим за столом. «Он будет каждый день дежурить у дверей театра бродвей. каждый вечер, за исключением вторника и пятницы». Он подмигнул окружающим и затем продолжал сделанным изумлением в голосе. «Ах, впрочем, я забыл!» «Вы ведь не будете играть в театре Бродвей в следующей постановке, не правда ли, миссис Мейнер?» «Нет, не буду», — ответила она спокойно. «А, этим объясняется многое», — воскликнул мистер Фред с многозначительным кивком головы. «Прекрасно, миссис Мейнер, скоро вы получите роль в другой пьесе и будете иметь возможность расплатиться со всеми». Гвенда вспыхнула и сделала движение, как будто захотела встать, но вместо нее поднялся Чик. «Мистер Фред», — сказал он мягко, — «не будете ли вы добры уделить мне одну минуту?» Мистер Фред улыбнулся. «Говорите здесь, Чик», — ответил он снисходительно. Но Чик покачал головой и направился к двери, и мистер Фред с той же неизменной улыбкой последовал за ним. Дверь на улицу была открыта, и Чик стоял снаружи в ожидании. «Если у вас есть что сказать, говорите здесь, я не намерен простуживаться». «Идите сюда», — голос Чика звучал более решительно. «Что за глупые шутки?» спросил с раздражением, мистер Фред, выходя наружу. И в тот же момент Чик залепил ему пощечину. Терренс остолбенел от изумления и потом, сжав кулаки, набросился на оскорбителя. Но Чик оказался слишком сильным противником. Вскоре мистер Фред был сбит с ног и перестал что-либо видеть и чувствовать. Первым ощущением в его вернувшемся сознании было то, что его кто-то поднимает на ноги и трясет за шиворот. «Вы хотели знать, где я провожу вечера по вторникам и пятницам?» — сказал Чик. «Теперь я вам скажу. В политехникуме упражняясь, в боксе, в легком весе». Мистер Фред ничего не ответил. Он повернулся и пошел в свою комнату, слегка покачиваясь, как пьяный. А Чик вернулся в столовую. Он не был ни возбужден, ни озлоблен. Он даже заглянул по дороге в корзинку для писем и, заметив конверт со своим именем, захватил его с собою. Гвенда с беспокойством поглядела на него, когда он вошел. Чик умел управлять своими нервами и мускулами, но кровообращение не подчинялось его воле, и он был заметно бледен. — Мистер Фред не вернется к чаю, — сказал он с улыбкой, обращаясь к миссис Шипмет и опустившись на стул рядом с Гвендой. Начал читать письмо. Гвенда посмотрела на его руки. Суставы его пальцев были красные и кровоточили. — Чик, — сказала она тихо, — что случилось? Но Чик уставился на письмо, которое продолжал держать в руке. Оно было написано викарием из Пельбора. Он умер совсем спокойно. Я думаю, что сильное впечатление от этой новости повлияло на его почтенный организм. Прилагаемое письмо от клерка парламентского комитета, уведомляющее, что претензии доктора Бина о восстановлении его в правах на угасший титул Пэра и маркиза Пельбора удовлетворена Палатой Лордов, было, как я знаю, совершенно неожиданным для вашего дяди. Позвольте мне одновременно выразить вам свое сожаление по поводу понесенной вами утраты и поздравить вашу светлость с унаследованной вами высокой честью. Чик не совсем твердо поднялся на ноги, все еще держа в руке письмо и вышел в переднюю, где был телефон. Дрожащей рукой он стал перелистывать указатель и вдруг позвонил на станцию. Гвенда последовала за ним из комнаты. «Мистер Сольберг, спросил Чик. Гвенда затаил дыхание. «Я желаю, чтобы миссис Мейнард играла роль. Да, чтобы вы предоставили ей ту роль, которую вы у нее отняли». «Кто говорит? спросил Сольбер. И Чик постарался придать своему собственному голосу необходимую внушительность. «Говорит маркиз Пельбара», — ответил он. Глава вторая. Приключения с ребенком. «Доброе утро!» — весело сказал Чик, повесив свою шляпу на крючок и направляясь к своей конторке. Трое его сослуживцев, клерки-машинистки, были уже на своих местах. «Доброе утро!» – провозгласили они хором. В это утро в конторе Лейзер и Барнс происходили долгие и серьезные дебаты. Беннет, старший клерк, был социалистом и проповедовал теорию насильственных действий, но именно Беннет настаивал, что Чика следует называть не иначе, как Милордом. «Я лично, – сказал он, – смотрю на все эти титулы, как на смешные пережитки господствующего класса. Но Чик Бин всегда относился ко мне с почтительностью, и я смотрю на него как на доброго товарища и как на достойного представителя пролетариата. «Немного формально, не так ли?» — заметил бухгалтер. «Я имею в виду, что мы не будем чувствовать себя равными ему, если будем величать его милордом». «Может быть, лучше говорить ему «сэр», — намекнула мисс Коммерс, машинистка» но титул «сэр» был отвергнут как составляющий неотъемлемую привилегию их патрона. Таким образом, решено было избегать какого бы то ни было титулирования их счастливого сослуживца. Чик заметил цветы на своей конторке, это были подснежники, и наклонился, чтобы вздохнуть их тонкий аромат. Мистер Лейзер пришел также раньше обычного своего времени, так как он уже прочитал потрясающую новость в «Вечерней газете». Клерк из страхового агентства в Сити наследует титул маркиза Пэлбера. Смерть удачного претендента на исчезнувший титул открывает дорогу молодому конторщику в палату пэров. Еще незадолго до этого мистер Лейзер с некоторым неудовольствием дал телеграммы, заранее оплаченные из Пэлбера разрешению Чику остаться на похороны его дяди. Ему и во сне не снилось, какое забавное событие таилось в этой столь обыденной церемонии. Теперь он поджидал его в своем кабинете, двери которого оставил открытыми Насте, чтобы вовремя знать о прибытии своего титулованного клерка. Чик уселся за свою конторку, открыл ящики и вытащил кипы своих печатных циркуляров. Похороны эксцентричного дяди отнюдь не опечалили племянника. Гораздо большей трагедией было для него то обстоятельство, что ему пришлось распоряжаться разным домашним хламом, принадлежащим доктору Бину, и передавать обстановку его дома в руки местного аукциониста. Целый весьма неприятный день ушел на разбор бумаг покойного доктора, и Чик только теперь начал понимать, насколько все интерес в жизни его дяди составляла эта претензия на титул. С чувством облегчения он вернулся к своей обычной работе. Настроения у него не было никакого. Доктор оставил после себя менее 500 фунтов. Коттедж с землей, который Чик отказался продать, мог стоить еще не более 500 фунтов. И это было все. Прежде чем Чик успел взяться за перо, мистер Лейзер вышел из своего кабинета и направился к нему, роняя пепел на свой жилет. «Здравствуйте, пель бара провозгласил он почти вызывающе. Чик уставился на него с ухмылкой, похожей на гримасу. Он еще не успел привыкнуть к своему высокому званию, и мистер Лейзер был первым человеком, который обратился к нему так, как будто он был железнодорожной станцией. «Доброе утро, сэр», — сказал Чик. Мистер Лейзер покашлял. «Печальное событие, которое имело место», — начал он. «В самом деле покойный маркиз уже э -э, похоронен?» «Доктор?» «О, да, то есть, конечно, маркиз», — ответил Чик поспешно. «Да, сэр, все уже кончено». Мистер Лейзер покашлял еще раз. «Могу я вас попросить на момент э, -э Пельбора?» Сердце Чика упало. «Разве я сделал еще какую-нибудь ошибку, сэр?» Просил он. «Я очень старался быть аккуратным в прошлую субботу». Мистер Лейзер взглянул на него почти скорбно. «Ошибку, мой э -э, дорогой Пельбора?» «Конечно нет. Какой абсурд!» «Пойдемте ко мне!» Чик закрыл за собой дверь его кабинета. «Присядьте, Пельбора!» «Какое вознаграждение вы получаете?» «Вознаграждение? О, вы имеете в виду жалование? Два фунта пятнадцать шиллингов в неделю». «Смешно», — пробормотал мистер Лейзер. «Нелепость? Фу! Несомненно, это абсурдно для вашего положения, мой э, дорогой Пельборо». Он сделал несколько шагов по комнате. «В последнее время я много раздумывал о вашем положении здесь. Ваша работа требует. «Большой специализации, Пельбора. Никогда этого не забывайте!» Чик был ошеломлен. «Не этот ли человек еще четыре дня тому назад говорил ему, что его работу мог бы выполнить любой уличный оборванец-мальчишка?» «Я много думал», — продолжал мистер Лейзер, зажигая другую папиросу. «И вот к какому я пришел заключению. Дело расширяется, растет, но оно не растет с достаточной быстротою. Мы много теряем людей» которые могли бы стать нашими клиентами. Есть множество членов аристократических фамилий, которых мы не могли заполучить, Пельбора. Хорошие жизни, первоклассные жизни. Теперь вот что я вам скажу, Пельбора. Компания, а? Компания, переспросил Чик. Вы хотите сказать, что вы берете себе компаньона, мистер Лейзер? Мистер Лейзер многозначительно наклонил голову. «Что вы скажете, если бы я сам отошел на задний план, превратив это маленькое дело в компанию под вывеской «Страховое агентство Маркиза Пельбера», а?» Чик глубокомысленно почесал нос. «Я не совсем понимаю, как вы могли бы это сделать», — сказал он. «У меня нет денег». «Деньги!» — воскликнул его патрон с презрением. «Деньги! У меня есть деньги, мой дорогой! У вас есть ваше влияние, что вы на это скажете?» Чик тряхнул головой. «Я недостаточно образован, мистер Лейзер, и у меня, конечно, нет никакого влияния. Вы очень добры ко мне, но я право, не вижу, чем я бы мог вам помочь». «Обдумайте хорошенько, Пельбера!» Мистер Лейзер приподнялся на цыпочки, чтобы похлопать по благородной спине новоиспеченного маркиза. «Подумайте, мой юный друг, и приходите позавтракать со мной в час дня». Но Чик уже имел другое приглашение на завтрак от которого он бы не отказался ни за что на свете. «Это не с вашим ли другом, э, актрисой?» спросил мистер Лейзер, и когда Чик признался, что это предположение правильно, мистер Лейзер многозначительно улыбнулся. Гвен де Мейнер была актриса, и притом актриса, имеющая работу с ее величайшей радостью и облегчением. Если она не была больше соседкой Чика за обеденным столом, то это не отнюдь не было вины ее любезной хозяйки миссис Шипмет миссис Шипмет буквально умоляла ее забыть что такая ничтожная причина как маленькое запоздание в уплате денег за пансион могла вызвать разлад между двумя лучшими друзьями какими они были всегда по собственным словам миссис Шипмет Но Гвенда знала лучше, чем когда-либо, что перемена отношений со стороны миссис Шипмет объяснялась лишь ее страхом потерять также и Чика, а вместе с ним ту рекламу, которую маркиз Пельбера должен был составить ее пансионату. И действительно, Чик уже сочинил пока еще в уме письмо, уведомляющую хозяйку о его предстоящем отъезде из Броклея. Гвенда была непоколебима. Она решила нанять комнату в Даути-стрит Блумсбери. Одна ее знакомая дама имела там квартиру, и Гвенда с благодарностью приняла ее предложение. «У меня великолепная комната, Чик!» — с энтузиазмом объявила она ему после первых взаимных приветствий. «А у маги Брэд-шоу самый очаровательный младенец, какого я когда-либо видела. Его зовут Самуэль, и вы будете от него в восторге». Они завтракали в ресторане Хольборн, и этот завтрак показался Чику чем-то неслыханным по своей роскоши. «Что происходило после моего отъезда?» — спросила она. «Не забудьте, что я еще не виделась с вами с самой субботы». «Что происходило?» — повторил Чик, стараясь припомнить. «Мне не совсем понятно. Когда я вернулся, все пришли меня встречать, и миссис Шипмет была удивительно добра, пригласила меня в святилище и предложила мне стакан вина. Это было очень любезно с ее стороны, хотя я не пью вино. Она, должна быть, подумала, что я немного взволнован». «Очень возможно», — заметил Гвенда. «А как они вас называли?» «Как они меня называли?» — опять повторил Чик. «О, кажется, они меня называли Милордом или что-то вроде этого. Это меня очень стесняло, потому что как раз те люди, которые мне не нравятся, были со мной наиболее милы. Даже мистер Фред сошел вниз и сказал, что это была для него большая честь получить от меня удар в челюсть, что, конечно, очень глупо с его стороны». Он задумчиво поглядел на свою собеседницу. «Гвенда, я должен оставить миссис Шипмет. Она хочет мне сдать свою лучшую комнату, а это мне не по карману. Не могу ли я переселиться к вам?» Глаза девушки заискрились смехом. «Можете переходить к нам и поселиться вместе с младенцем Самуэлем», сказала она торжественно. «Маргарита хочет взять себе еще одного пансионера». Чик чуть не подскочил на стуле от радости. «Это будет великолепно! Вы в самом деле работаете, Гвенда!» Она кивнула головой. «Я буду играть роль леди Веретти, Чик», — сказала она. «Кстати, мистер Сольдберс хочет вас видеть». Тик выглядел так, как будто ему стало не по себе. «Я думаю, он считает весьма опрометчивым с моей стороны, что я вызвал его к телефону в прошлую субботу и просил его дать вам эту роль. Я не знаю, что меня дернуло это сделать». «Я знаю», — сказала Гвенда с нежностью. «Это потому, что вы самый добрый юноша, какой когда-либо жил на свете, и благодаря вам я получила эту роль». Она не сказала ему, что мисс Маран, ее соперница, внезапно заболела вследствие неожиданной перемены отношения со стороны Сольберга. «Я хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали, Чик. Я вам обещаю все, миссис Гвенда, когда я могу переехать к вам в Даути-стрит». «Когда вам угодно», — отвечала она. «Вот что я хочу, чтобы вы мне пообещали». «Не делайте ничего для мистера Сольберга прежде, чем со мною снова увидитесь!» Чик взглянул на нее с удивлением. «О чем же он может меня просить, Гвенда?» «Я не знаю, но вы должны обещать!» «Конечно, я обещаю вам!» — сказал Чик. «Этот день был для меня полным неожиданностей. Вы знаете, сегодня утром я получил предложение вступить в компанию». «С мистером Лейзером?» — спросила она, стараясь сохранить серьезность. Она видела однажды мистера Лейзера и знала о тех испытаниях, которые доставались на долю Чика от его патрона. «Да, представьте себе», — сказал Чик и передал ей подробности своей беседы с мистером Лейзером. «Ну а как вы думаете, почему он вам это предложил?» — спросил он. Чик немного подумал и сказал. «Я полагаю, что это все потому, что я получил этот титул, и он думает, что я с моими средствами не смогу поддерживать его на должной высоте». Поразительно много доброты в мире, Гвенда, и главное, в людях, от которых этого совсем не ждешь. Меня это прямо подавляет. Она посмотрела на него долгим и серьезным взглядом. Вы сами себя подавляете временами, сказала она спокойно. Теперь кончайте ваш завтрак и пойдемте на Даути Стрит повидать магги. Маги Бредшоу была высокой, привлекательной, рыжеволосой женщиной, все время курившей папиросы и считавший себя обиженной судьбой. Она не была еще вполне одета, когда Чик появился перед ней. но ни Чик, ни она сама нисколько этим не смутились. Даже непривычное зрелище хорошенько молодой леди в розовом пеньюаре отнюдь не удивило Чика. У него было свойство характера принимать все таким, каким оно было в действительности, и в этом заключается половина секрета человеческого счастья. — Маги, это мистер Бин, — сказал Гвенде к немалому удивлению Чика. Он уже почти забыл, что его имя когда-то было Бин. Здравствуйте, проговорила Мэгги небрежно. Присядьте, мистер, как вас зовут, мистер Это тот джентльмен, о котором я вам рассказывала, маги. Как вы думаете, может он занять комнату в нижнем этаже? Дом, в котором жила маги Брэдшоу, был разделен на две отдельные квартиры. Как раз магия упоминала о том, что ее соседи внизу, пожилая Чита, имеет свободную комнату но не могут предложить пансиона. Чик мог бы снять эту комнату и столоваться у Маги. Положение не из лучших, но все же и оно имело свои преимущества. «Если он в силах противостоять обществу двух замужних женщин», ответила Маги с усмешкой. «Не говоря уже о моем птенце, тогда он может переезжать». Какой-то тонкий забавный звук, донесшийся из соседней комнаты, заставил ее вздрогнуть и заставить. «Я его принесу», воскликнула Гвенда и убежала. Вскоре она вернулась с нежностью, держа на руках рыжеволосого малыша, который жевал свою ручонку, стараясь как можно дальше запихнуть ее в свой крошечный рот. Он заворочил глазами тем самым забавным способом, который приличествовал его возрасту, сначала к окну, к волшебному яркому свету, а потом на Чика, и Чик сделал ему ласковую гримасу и протянул к нему обе руки. Вы любите детей, сказала маги, это хорошо. «Один вопрос, значит, улажен», — Чик поднял младенца Самуэля с видом знатока. «Разумеется, да. Все любят детей». «Тогда я, значит, являюсь исключением», — сказала магия. «Я их ненавижу». Чик чуть не уронил ребенка от изумления. «Вы, вероятно, не любите других детей?» — спросил он недоверчиво. «Я вообще не люблю детей». Она зажгла новую папиросу и выпустила клубок дыма. «Вероятно, я не совсем нормальная мать». Судя по вашему лицу, я чудовище, — она улыбнулась. Ребенок для вас только милое маленькое существо, созданное для забавы и ласки, а для меня он только кусок железа, привязанный к моим ногам. Мягкая щека Самуэля прижалась к самому уху Чика, и вдруг малыш засмеялся, точно он понял слова матери и пришел в восторг от ее остроумия. «Миссис Брэд Шоу шутит», — сказала Гвенда, улыбаясь. Она любила свою подругу. Они играли вместе в провинции, и Гвенда была свидетельницей на свадьбе маги с молодым веселым актером. Этот брак не был удачным. Мистер Брэдшоу подвязался теперь в театрах Австралии и только изредка посылал небольшие суммы для поддержания семьи. Они не поняли друг друга, и оба признали это одновременно. Они признались также, что их брак был ошибкой. В конце концов, мистер Брэдшоу поплакал и сбежал в Австралию миссис бредшоу могла бы противопоставить ему такое же бегство и в америку если бы не этот кусочек железа привязанный к ее ногам я вовсе не шучу сказала она и взяв ребенка из рук чика улыбнулась ему в лицо но маленький самуэль рассматривал свою мать без всякого энтузиазма склонив голову сначала на один бок потом на другой вы думаете что если я себя кормлю сама и смотрю за ним одеваю я его как могу не бью его и еще ни разу не выбросила его в окно, то я, значит, очарована им? Но вы ошибаетесь, Гвенда, моя любовь. Я получила эту карту в моей игре и должна играть ею до конца. Но я чувствую, что он изнуряет меня и делает старухой». Младенец Самуэль издал пронзительный крик и, закинув голову назад, уставился в пространство, как будто ожидал некоторых ощутимых результатов своей выходки. «Возьмите его, Гвенда! Маленький проголодался!» Чик подхватил ребенка. Он привык держать в своих руках детей с того времени, как только помнил себя. Бархатистость их кожи, очарование их маленьких влажных губ, прижимавшихся к его щекам, прикосновение их тонких смешных ручек было для него настоящим удовольствием. «Когда вы собираетесь переехать сюда?» — спросила миссис Брэдшоу, появляясь из соседней комнаты с бутылкой в руке. «В эту субботу», — ответил Чик, не задумываясь. Молодая женщина протянула Гвенде бутылку. «Дайте ему это, Гвенда», — сказала она. «Посмотрите-ка на маленькую обжору». Младенец Самуэль уже тянулся всем телом, прочь от Чика, растопырив пухлые ручонки и конвульсивно работая пальчиками. «Я вам покажу вашу комнату, мистер Бин, предложила маги. Комната казалась несравнимо лучше, чем та, которую он занимал в Броклее. Положение ее было более центральным, и кроме того, здесь жили Гвенды и Самуэль. По дороге к Стренду он зашел в телефонную будку, чтобы попросить согласия мистера Лейзера на продление своего затянувшегося завтрака. Это согласие было ему дано охотно и самым веселым тоном. «Он замечательно покладистый парень, этот мистер Лейзер», сказал Чик, удивленно покачивая головой. «Я думаю, Гвенда...» что я слишком поспешно судил о нем. Гвенда ничего не ответила. Чик никогда еще в своей жизни не бывал за кулисами. Его предыдущее свидание с мистером Сольбергом происходило в конторе этого джентльмена на стренде, А теперь он увидел его в естественной стихии, человеком, обладающим могуществом Юпитера, перед которым дрожали и смущались все актеры и актрисы. Между тем, многие из них были титулованными особами на сцене, а один был самым отчаянным злодеем, который всем пренебрегал и никого не боялся. Юпитер восседал посреди пустых кресел к портера, следя за тем, как трое актеров неслышно беседовали между собою. Чик хотел было задержаться на холодной сцене, освещенной лишь одним рядом маленьких лампочек, но Гвенда взяла его за руки и потащила в зрительный зал. Мистер Сольберг приветствовал его, как и в прошлый раз, без особого излияния чувств. «Присядьте, милорд», — сказал он просто, и затем снова обратился к актерам. «Вам нужно встать дальше в глубину сцены, мистер Тревелин. Когда вы произносите ваши слова о ребенке, а вы, мисс Уолтерс, надо быть подальше, на противоположной стороне. Вот так. Нет, пожалуйста, не слишком далеко. Там будет окно и сад на заднем плане». «Где ребенок?» — прошептал Чик, немного озадаченный. «В кладовой», — ответила ему Гвенда тем же тоном, смеясь уголками губ. «Теперь продолжайте с того места, когда входит мисс Уолтерс», — скомандовал мистер Сольберг. Мисс Уолтерс вошла, и ее приветствовал мистер Тревелин. Но что они сказали друг другу, Чик так и не расслышал. «Я бы хотел, чтобы они говорили погромче», — заметил он. Гвенда улыбнулась. «Они пока только прогуливают свои роли», — ответила она, — «для того, чтобы добиться правильного движения». «Никогда не видели репетиции, милорд, спросил Сольберг через плечо. «Нет, сэр». «Это еще не настоящая репетиция!» Сольберг наполовину повернулся к ним, так как они сидели позади него. «Мы только прогуливаем некоторые из сцен. Теперь ваша очередь, миссис Мейнард!» На сцене Гвенда была не менее молчаливой, чем ее партнеры, и мистер Сольберг два раза ее поправлял к немалому негодованию Чика. «Пройдите налево, в глубину сцены, мисс Мейнард!» «Нет, нет, в глубину сцены, напротив мисс Уолтерс!» «Правильно!» «Вам нужно быть ближе к двери. Стоп! Пусть кто-нибудь поставит там стул, чтобы обозначить,